Голова пятая. Медведь в плаще откинул в сторону свою трость, положив лапы на головы Роха и Хора, тихо прорычал и после прошел между ними в направлении людей. Как только его лапа соскользнула с головы Хора, тот вскочил и что-то сказал вслед, но медведь не ответил. Архипов светил фонариком, готовый в любой момент выстрелить, но поведение обоих медведей, сопровождавших его группу, говорило, что это не враг. Медведь в плаще остановился в метре от Дениса. «Боишься?» — спросил он. Услышав это, Архипов удивился и обрадовался одновременно. В его памяти еще ни один медведь, говорящий на человеческом языке, не нападал первым. Застыв на пару секунд, он ответил «Нет». «О, говорящий? Денис, может, он нам объяснит, что тут происходит?» Убрав автомат с фонариком, рядом отозвался лёня На слова Леонида медведь даже ухом не повел. Он смотрел на Архипова сверху вниз, ожидая дальнейших действий человека. Увидев, как за спиной к медведю подошли Рох и Хор, Денис опустил луч фонарика в землю и уже привычно представился. «Я человек, мое имя Денис». «Прав был Ирхам Хур, говоря, что ты не такой, как большинство людей, попадающих в наши земли. Но я знаю, что человек подлый и бесчестие чести. Люди недостойны нашего доверия». «Мы не просим». «Конечно же не просите, вы же гордые!» Ответил медведь и пошел осматривать убитых зверей, лежащих вокруг. Он неторопливо ходил между ними, медленно кивая головой. «Мои дети убили только двоих, остальные ваши. Арктодусы редко спускаются с гор», — тихо сказал он. Люди молча наблюдали за медведем, за его плавными движениями. Возле каждого убитого он вдыхал воздух и тихо рыча направлялся к другому. Ночь к тому времени отступила, уступая очередь раннему утру. Тёмные силуэты приняли чёткие очертания, и теперь можно было даже различить цвета. С каждой минутой в лесу становилось всё светлее. «Так это Арктодус или Кхарктодус?» Подойдя ближе к Денису, спросил Белов. «Серёга, какая разница? Хоть Гладиолусом назови. Да мне записи сделать». «Это Арктодусы, хищники. На нас не нападают». Вернее, не нападали до сегодняшнего момента. Но это ваша вина, люди. Они людей любят. «Как я могу к тебе обращаться?» — спросил Денис. Медведь остановился и, подойдя поближе человеку, сказал, «Тебе не обязательно знать мое имя. Достаточно того, что ты знаешь имена моих детей». Он обернулся, посмотрел на Роха и Хора и рыкнул. Молодой медведь ему что-то ответил. Выражение его морды тут же изменилось, и он с ненавистью глянул на Дениса. «Где человек, там смерть! Из-за вас, люди, я лишился двух своих сыновей!» Сказал он и хотел наотмашь ударить Архипова лапой, но стоящий за его спиной хор остановил лапу и прорычал. Рох тоже подключился. Они стояли втроем минуты три, не меньше, о чем-то разговаривая на одном им известном языке. «Мы не убивали твоих детей!» «Хор и Рох могут подтвердить это», — сказал Денис, когда старший медведь повернулся к нему. «Их зовут Харун и Рохан». И, увидев удивленное лицо человека, добавил, «они не умеют говорить на вашем языке». «Так почему эти звери напали на нас?» Леня дожидался, когда медведь закончит, чтобы напомнить вопрос. «Надо идти. Я пойду с вами, иначе они погибнут», — сказал медведь, снова не ответив на вопрос Лени. Он обернулся к роху и хору и, что-то прорычав, поднял свой посох. Молодой медведь огляделся по сторонам и, сделав Денису приглашающий жест, сдвинулся в сторону гор. Рох пошел за ним. А старший медведь дождался, пока люди по цепочке потянутся за медведями, и встал замыкающим. Александр, Сергей и Леонид обсуждали ночные происшествия, делясь своими впечатлениями. В лесу стало совсем светло, и никто уже не опасался нападения. Тропа уводила людей к горе, а деревья на обочине постепенно мельчали. «Я уже сутки не спал и не ел. Помру прямо тут!» — подал голос Малышев. «Замечание вполне резонное. Я тоже не прочь перекусить», — согласился Саша. «Как долго нам идти?» — обернулся к медведю Денис. «Харун сказал, что дорога ваша к краю наших земель. А чтобы туда попасть, надо добраться до Урына, если Архам позволит». «Архамхур?» «Да, человек, он самый». «Все, я больше не могу», — сказал Игорь и, рухнув сперва на колени, разлегся на земле среди редких камней и травы. Идущий замыкающий медведь тихо прорычал. Рох остановился и, подойдя к Малышеву, обнюхал его, затем лапой подхватил за шиворот и закинул себе на спину, встав на четыре лапы. Игорь недовольно пробурчал, ударившись о твердую поверхность щита, но остался лежать. «О, а можно мне тоже верхом? И у меня ноги болят!» — улыбаясь, спросил Лёня. Но ни хор, ни рог ему не ответили, а продолжили идти вперёд. «Спасибо. Ваша общительность не знает границ. Очень приятно было поговорить». Недовольно сказал Леонид под улыбки и смех своих товарищей. Денис смотрел со стороны на людей и медведей. Он всё думал, как начать разговор, ведь вопросов было очень много. Но каждый раз старший медведь лишь рычал в ответ, не желая говорить. Они все шли и шли неизвестно куда, переставляя ноги на автомате. По идущим парням было видно, что каждый шаг дается им с большими усилиями, но никто не жаловался. Все продолжали идти. «Человеческие тела слабые», — сказал медведь, когда вышли из леса к середине подъема горы, и, рыкнув на сыновей, остановил их. Путники стояли в небольшой ложбине между двух возвышенностей одной горы. Отсюда взору открывались умопомрачительные виды местной природы. Деревья, постепенно увеличиваясь в размерах и количествах, бескрайне устремлялись вниз, создавая один сплошной ковер. Снежные пики на горизонте создавали ощущение спокойствия и величия. Расстояния казались мизерными. Стоит только вытянуть руку и дотянешься до холодного освежающего снега на вершине. Трава под ногами измельчала, и по ней идти было намного легче и приятней. Стоило людям остановиться, как Леня и Саша сразу уселись на землю, вытянув ноги. Сергей во время короткой остановки подошел к хору и осмотрел его повязку. «Человек Денис, мое имя Хорус», — наконец заговорил медведь, подойдя к архипу. После этого он прорычал роху и хору. Старший удовлетворенно кивнул и, сняв со своей спины человека и щит, улегся на траву. Малышев тут же начал искать в потрёпанном рюкзаке съестное. «Привал, ребята! Перекусите и отдохните!» Скомандовал Денис, наслаждаясь свежим ветром и тёплой погодой. «Хорус, значит? Откуда знаешь наш язык?» Медведь отложил посох в сторону и, сев поудобнее, начал рассказывать. «Харун должен был стать воином-охотником. У нас всё просто. Находишь человека, после приносишь трофей». И чем больше трофеев ты принес, тем ты более уважаемый. Мне в свое время судьбой было предначертано принести два трофея, но я проявил слабость и сжалился. Ирхам Хур не хотел принимать его и пропускать вместе со мной, но я его уговорил. — Ты оставил живых человека? — перебил Денис. — Человек, ты спросил, я отвечаю. Этот человек меня и научил своему языку. Он был молод, как и мой старший сын. Хорус замолчал. И где он сейчас? Он жив? Нет, даже если б тогда я его не убил, время забрало бы его к себе. Человеческая жизнь коротка не сравнится с нашей. С тех пор прошло больше трех столетий. Человек предал мое доверие и погубил моего сына. И вы также убили Амазора. «Я его с Роханом отправил на помощь Харуну», — тихо договорил медведь, наблюдая, как Белов со всей присущей ему аккуратностью перебинтовывал плечо его младшего сына. Рох выпросил банку каши из сухпайка Попченко, когтями разорвал пополам и вылизывал содержимое. Не только люди, но и медведи устали за последние сутки. «Хорус, я сожалею, что так произошло с твоими детьми». «Молчи, человек». Ты узнал мою жизнь, и мне не нужны твои сожаления. Человеческий язык — это язык лжи и обмана. Главное для меня — жизни моих детей. Мы доведем вас до Архамхура, а дальше идите своей дорогой. Архипов кивнул. Он ничего не мог сказать этому медведю, которому было не меньше четырех сотен лет от роду. У него были свои причины, и вся его жизнь прошла в сожалении о той самой первой встрече с человеком, когда он проявил жалость вместо жестокости и дорого за это поплатился. «Куда нам дальше идти и как долго?» «Мы уже пришли. Это самый короткий путь к Урыну». И Хорус показал на гору. Получасовой привал пролетел мгновенно. Истощенные организмы людей после многочасовых переходов и стрессовых ситуаций желали отдыха. Бодрее всех держался Леня, удивляя остальных недюжинной энергией и минимальными требованиями к удобствам. Сложнее всех приходилось малышу Мизерный завтрак упал его бездонный желудок, и организм тут же вырубился, провалившись в сон под лучами теплого солнца. Игоря пришлось будить. Впереди был крутой подъем, и на спине рохван в сонном состоянии не удержался бы. — С едой беда. Надо мишек отправить. Забравшись на небольшой выступ на скалистом склоне, сказал Лёня. Он осмотрел пейзажи, простирающиеся под ногами, и подал руку идущему за ним Белову. «Это не ко мне вопрос. он Денису скажи», — ответил Сергей, воспользовавшись помощью Лёни. «Да это понятно. Я так. Мысли вслух». резкой цепью люди и медведи взбирались по крутому склону горы. Местные жители, благодаря своим когтям, преодолевали путь с лёгкостью опытного скалолаза, «Чего было нельзя сказать о людях, которые тратили много времени, чтобы забраться на небольшой карниз или уступ? Товарищ майор, нельзя ли было обойти эту гору? Зачем лезть на нее?» Недовольно проворчал Малышев. «Игорь, опять начинаешь?» Сухо ответил Архипов и помог ему преодолеть очередной выступ. «Хор!» — прорычал молодой медведь. Он шел впереди и самым первым забрался на большой карниз, где находился вход в пещеру. «Идем, идем», — ответил ему снизу Денис, поцарапливая своих людей. Через несколько минут на широком карнизе стояли все, с интересом рассматривая темный проход. «Нам туда?» — полувопросительно сказал Архипов. «Да, другого пути к Архаму нет», — ответил Медведь. Он сразу обернулся к своим сыновьям и мягко прорычал, дав команду продолжить путь. «Денис, спроси у него, долго нам идти? А то у нас еды нет». «Все закончилось», — сказал Леня. «Еду сможете найти у хранителя», — ответил Хорус, и кивком головы поторопил людей за медведями, которые уже успели исчезнуть в недрах пещеры. После теплой солнечной погоды узкие подземные коридоры встретили людей прохладой и темнотой. Глаза, привыкшие к яркому свету, не хотели воспринимать неосвещенное пространство, и три фонарика тут же осветили путь. Влажные каменные стены и глиняный пол — на котором часто встречались мелкие и крупные камни. «Ну все, конец батарейкам. Нет случайно заряженной батареи у кого-нибудь?» Постучав пальцем по фонарику с потускневшим светом, спросил Попченко. «Не, только USB-кабель имеется», — сказал Леня и громко засмеялся. «Клоуны! И как вы только выжили!» «Ну-ну, Игорь, давай без грубостей», — посветив лицо полковнику, ответил лёня Медведи на перепалке людей лишь ухмылялись, слегка оскаливая зубы, и как ни в чем не бывало шли вперед. Коридоры пещеры тянулись глубоко в гору, то сужая своды, то расширяя их. По пути встречались небольшие гроты, в которых лежали чьи-то кости. Через 20 минут блуждания Рох и Хор остановились перед неглубокой выемкой в стене. Молодой медведь прорычал, дождавшись отца, и показал на углубление. Хор ускивнул. И Рох с Хором отошли в сторону. «Человек, Денис, вы пришли». «Вот так просто? И даже всякого зверя не будет?» С иронией спросил Лёня, но вместо ответа удостоился лишь тяжёлого взгляда медведя. «Ну нет так нет, я же не против», — добавил он и посвятил в разные стороны коридора, убедившись, что они в пещере единственны. «Насколько я понимаю, после этого портала нам ещё необходимо добраться до края ваших земель, чтобы перейти в земли людей». «Я прав, Хор?» «Дальше наши пути должны разойтись. Хорус, твой сын обязался сопроводить нас до Урына, который приведет в землю людей. Это то место?» Глядя на старого медведя и его сына, спросил Архипов. Хор непонимающе прорычал, его отец что-то ответил. Тут к медвежьему разговору подключился и рох. «Товарищ майор, в чем проблема? Почему теряем время?» — спросил Малышев, проявляет талант бестактности и умение спрашивать в самые неподходящие моменты. — Нет, Игорь, никаких проблем. Решаем вопросы по дальнейшей логистике. — Но ты можешь уже прямо сейчас перейти в зал ожидания. — ответил Архипов и показал на выемку в камне. — Только после вас, товарищ майор! — ответил на колкость Малышев и демонстративно встал за спину Белова. — Харун один с вами не пойдет. Мы продолжим путь вместе. Прервав диалог Архипова и Малышева, сказал Хорус и, повернувшись, сделал шаг в выемку. лёня подсвечивал фонарем влажные камни и стены пещеры и ждал, когда медведь исчезнет, чтобы проследовать за ним. Но Хорус уткнулся мордой в стенку и, не понимая, что произошло, остался стоять на месте. Он отошел назад, осматривая коридор и стену, и попытался еще раз. Но ни вторая, ни третья попытка не увенчались успехом. Он что-то прорычал Хору, и молодой медведь тоже попытался повторить номер с проходом в портал, но и у него ничего не получилось. Люди с удивлением наблюдали, как два медведя раз за разом утыкаются мордами в камни. «Ну что, мимо? Подъездом ошиблись?» «Уже не веря в успех происходящего», — сказал Лёня, и, подсвечивая перед собой, начал руками ощупывать стенки коридора. «Этот урын должен привести к равнинам у реки». Не обращая внимания на комментарии человека, сказал Хорус. «Видимо, пещера не та». «Человек, других пещер тут нет. Я был у Архам Хура всего полстолетия назад. И помню эту дорогу. Он должен быть именно тут», — ответил медведь. И, отойдя чуть дальше, вглубь коридора начал нюхать воздух. Рох и Хор стояли неподвижно, ожидая указаний своего отца. «Так и будем тупить!» «Ясно же, что тут прохода нет!» лёня выдохни!» — прерывал его Денис. «Товарищ майор!» «Да заткнитесь уже все!» — выкрикнул Архипов и, обратившись к Медведю, спросил. «Хорус, думаю, стоит продолжить поиски. У меня есть информация, что со временем место расположения входа в урын может меняться, верно?» «Да, человек, верно!» — ответил Медведь и, рыкнув сыновьям, пошел вдоль коридора. «Денис, прошидов же говорил о метрах, типа смещение небольшое». «Вот и проверь, Леня», — сказал Архипов и направился вслед за медведем. Белов, Малышев и Попченко простояли пару секунд, наблюдая, как Леонид ощупывает стены коридора, и, махнув на все, пошли за Денисом. «Зашибись», — сказал лёня звонко ударяя клинком ножа о каменную стену. «Ни один удар не увенчался успехом, и прохода тут точно не было». Он постоял еще пару секунд, пока не услышал шуршащие звуки где-то вдалеке. Он быстро посветил фонариком привязанным к столу автомата вдоль коридора. «Эй, меня подождите!» — крикнул он в темноту вслед своим товарищам и побежал за остальными. Пещера казалась нескончаемой. Живой фонарик остался только у Дениса. Он шел сразу за двумя медведями, подсвечивая людям дорогу. Коридоры то опускались вниз, то поднимались, не переставая при этом постоянно петлять. Где-то были видны стесанные инструментом камни на стенах, но в основном пещера была естественного происхождения с высоким, сужающимся кверху потолком. «Денис, час уже идем?» «Да, спасибо, Серега, принял», — ответил Денис, пытаясь просчитывать пройденное расстояние. Медведи, которые с появлением своего отца стали молчаливы, могли в любой момент исчезнуть. Архипов помнил такое поведение у местных жителей еще со времен встречи с берсерками. Те исчезали и появлялись лишь тогда, когда это было необходимо им, и поэтому Денис должен был быть уверен, что в любом случае он сможет найти дорогу. «Хор!» — сказал молодой, остановившись. Он показал вперед, приглашая всех пройти. «Мы пришли. Тут сможем отдохнуть. Можно развести огонь». проходя мимо своего сына, сказал Хорус. Он преодолел еще несколько метров по коридору и вышел в большой грот. Денис посветил фонариком, показывая остальным размеры зала, скрытого глубоко в горе. Сферической формы, с правильными ровными стенами и с небольшими уступами на них. Посредине, окруженное камнями, находилось костровище. Рядом лежали ветки разных форм и размеров. «От костра не задохнемся?» — обеспокоенно спросил Архипов. — «Нет, человек», — ответил медведь и взглядом показал вверх. Денис отвел луч фонаря в сторону, и все стоящие смогли увидеть небольшую узкую щель на потолке, через которую было видно небо. Люди обошли зал, и каждый, найдя себе уголок, сбросил вещи и тут же уселся отдыхать. «Отлично! Еще бы еды! Никто не планирует поохотиться!» Глянув на Хора и Роха, спросил Леня. «Еда сама придет, стоит ее лишь дождаться», — ответил Хорус. Медведи расположились вдоль стены, затихли. Их силуэты слились с окружающей темнотой, и человеческий глаз практически уже не различал, где камни, а где медведи. Лишь в тишине слышно было их сопение и небольшой гул от сквозняка. Денис взглядывался в щель на потолке, где в узком отверстии виднелось небо. «Серега, что по времени?» «Половина третьего». «Принял, спасибо», — ответил он, продолжая смотреть на щель в скале. «Еще половина светового дня впереди, а мы тут торчим», — размышлял Денис. Зачем старшему медведю понадобилось заводить их сюда, предстояло выяснить. «Может, костер разведем?» — громко спросил лёня «Ляк, отдохни лучше. Зачем тебе костер?» «Прокоптимся только», — отозвался Попченко. «В принципе, да. Ладно, можно и поспать». Хорус поднялся, тяжело вздохнул и что-то прорычал Роху и Хору. Но медведь ответил недовольно и, подойдя к стене, вытащил меч. «Человек, Денис, сейчас будет еда. Только надо развести огонь», — сказал медведь и встал на выходе из зала. Рох проделал то же самое, но встал с другой стороны, возле коридора, по которому они все сюда пришли. Денис включил фонарик, посветил вокруг и переглянулся с парнями. Те лишь пожали плечами. «Скатерть-самобранку я что-то не вижу», — скептически произнес Леня. Хорус тихо рыкнул младшему сыну, и хор начал бить мечом по стенам, каждый раз замахиваясь так, будто хочет одним ударом срубить ствол дерева. Гулкие звуки мгновенно прокатились по пустым коридорам пещеры, сливаясь в единый грохот. Молодой медведь бил, не переставая минуту-полторы, пока зал пещеры не замерцал легким синеватым свечением. Стены были усыпаны десятками маленьких точек, которые после каждого удара хора становились ярче и крупнее. Леня подошел поближе и ножом начал ковырять камень, под которым что-то ярко светилось. После очередного удара из небольшой щели вывалился огромный, величиной с крупную сардельку червь. Он упал на пол и стал медленно двигаться среди других, выпадающих из трещин в стенах пещеры после каждого удара. Хорус опять прорычал, хор остановился и убрал меч. Под светом фонарика он взял одного светящегося червяка и раскусил. Насекомое лопнула лопнуло, издав при этом характерный звук, а голубоватая жидкость потекла сквозь зубы медведя на его шерсть. «Хор!» — снова рыкнул молодой медведь и, взяв когтями следующего, закинул в пасть. «Ну, только червей я еще не ел!» — прокомментировал Малышев, и, услышав очередной раз звук лопающегося насекомого, согнулся от спазма желудка. «Бонусом экзотическая кухня!» — с легким отвращением сказал Белов, взяв в руки пульсирующую, извивающуюся личинку. «Это и есть еда. Полезная и питательная. Мы можем есть их живыми, а вам лучше развести огонь. Поджаренные они вкуснее», — сказал Хорус, и, поймав уползающую сардельку, закинул в рот. На другом конце зала стоял рог и также ловил проползающих мимо червей. «Если что, соли у меня нет. Это не черви светятся, а их внутренности». Сергей, поймав насекомый, тут же вскрыл его и рассматривал под светом фонарика Дениса. «Ну, аппетитнее не стало», — откликнулся Саша. Он снял свою кепку и сложил туда четыре упитанных личинки. «Ну ладно, жарить так жарить. У нас же дома едят кузнечиков и всяких там тварей. Значит, в принципе, можно?» «Да, лёня чистый белок. Сейчас пожарим и опробуем». ответил Белов. Он вскрыл несколько червей и, очистив их от внутренностей, ходил среди лежащих веток, на ощупь искал подходящую, чтобы сделать шампур. «Древесина какая-то странная. В смысле странная? Отойди, Серега, дай кору срезать. Денис, посвети!» Подвинув Белова в сторону, Леня присматривался к топливу для костра. Хорус громко рыкнул, и Рох тут же подошел к нему. Хор стоял чуть в стороне и молча смотрел на отца. Медведь вновь повторил свой рык, на что молодой медведь показал лапой на людей и отрицательно помотал головой. Рох подошел к младшему брату и, толкая его лапами, начал уводить в сторону выхода. В этот момент Леня, замахнувшись, ударил острием ножа по крупной ветке, и пещера вмиг утонула в оглушительном вопле. Ветка вместе с ножом вдруг зашевелилась, как и все то, что лежало рядом. Полы зала затряслись, заставляя людей разбегаться в разные стороны. Шипящий крик не прекращался. Он эхом метался по пещере, резал слух, доставляя боль мозгу. Упав от сильного толчка, Денис на ощупь искал свой автомат. Ему хотелось заткнуть уши руками, но то, что шевелилось перед ним и вставало из-под земли, заставляло его, сжав зубы, искать причину шума. Наконец он схватился за автомат и осветил живое существо, которое стояло перед ним. Огромный паук раскидал последние камни, прикрывавшие его спину, и крутился вокруг себя, выискивая наиболее удобную жертву. Малышев и Попченко лежали на земле, оглушенные ударами его лап. Серега, потеряв свое оружие, пятился назад. лёня не обращая внимания на происходящее, пытался вставить выпавший магазин. Паук резко остановился и повернулся к Архипову, а вернее к слепящему лучу фонарика, который осветил его голову, покрытую четырьмя крюкообразными челюстями и множеством глаз. Свет в его глазах переливался радужными бликами, Ветки и деревья, валяющиеся на полу, оказались его конечностями и отростками, которые служили для заманивания разных существ в логово этого огромного хищника. Он раскрыл челюсть громко прошипел и кинулся на человека. Денис нажал на спусковой крючок, но в суматохе не снял автомат с предохранителя, и его указательный палец не смог нажать на спуск. Денис видел, как огромный паук, занимающий практически треть всего зала, переставил ноги и прыгнул на него. Он обреченно закрыл глаза, осознав, что это все. Громко прозвучала очередь. Через мгновение еще одна. Денис открыл глаза и, нащупав предохранитель, опустил его вниз. В углу зала сверкали ослепительно яркие вспышки выстрела. Паук отшатнулся, недовольно пошевелил челюстями и бросился на Леню, который, наконец-то вставив в магазин, начал стрелять по чудовищу. Пули прошивали мягкое тело существа на вылет, и, найдя препятствия на стенах пещеры, взрывались уже за пауком. А тот мизер, который причинял вред чудовищу, не мог его остановить. Денис хотел нажать на курок, но в луче фонарика с диким ревом промелькнул силуэт. Это был молодой медведь, который неистово рыча запрыгнул на спину пауку и, удерживаясь там, нанес несколько ударов мечом. Он старался отсечь его голову, но смог срезать лишь пару лап, которых у этого чудовища было множество. Паук стряхнул медведя, и, больше не обращая на него внимания, бросился на Леню. Денис стрелял, стараясь выцеливать голову. Кто-то из-за угла также открыл огонь. Тёмный зал пещеры на минуту осветился вспышками выстрелов и утонул в оглушающем грохоте. Паук изворачивался, стараясь укрыть свое тело, но пули все чаще находили его. Он крутился, пытаясь найти того, кто причиняет ему боль, чтобы напасть. Но каждое движение открывало ему голову, и люди не упускали эти шансы. Время, казалось, растянулось на долгие минуты, но скоро разорванная десятками пуль тела паука рухнуло на пол. Темные, плохо пахнущие внутренности, вперемешку с кровью, вывалились на пол. «Хорус, тварь!» — прокричал Денис, вставив новый магазин с патронами, поднялся на ноги и, светя перед собой, побежал по коридору к выходу, но там уже никого не было. Лишь хор стоял, тяжело дыша, и смотрел грустными глазами. Осмотрев коридор, Денис убедился, что никого там не осталось, и вернулся в зал. Лапы паука периодически дергались. Леня и Серега поднимали Сашу на ноги. Существо его отшвырнуло в стену, и были подозрения, что капитан сломал себе как минимум пару ребер. Малышеву в этот раз сильно повезло. Лишь каменные крошки и пыль засыпали его голову и одежду. В остальном он был цел и невредим. «Винни-Пух нас решил подставить, да?» «А как убедительно он про костёр-то говорил, урод!» Сплюнув окровавленную слюну через разбитую губу, сказал Лёня. «Ну, хоть с едой не обманул. Костёр-то будем разводить?» Истерически засмеявшись, спросил Белов. «Иди ты в баню со своим костром!» Кряхтя от боли, ответил Попченко. «Хор, дружище, может, ты объяснишь?» Громко окликнул медведя Денис. Молодой медведь, услышав свое имя, подошёл... и, вытерев клинок от тело паука, тихо прорычал «Хор!». Затем он протянул меч вперед и одернул края своего черного плаща. «Ясно. Ты верен своему слову. Уважаю». Поняв жест медведя, ответил Денис и, вытащив из кармана страницу книги, показал хору. Молодой медведь кивнул и, убрав меч, указал в сторону коридора, ведущего вглубь горы. лёня оставь тут подарочек. Пары гранат хватит». И, наверное, надо собрать, пока не уползли. Их, пожалуй, реально можно есть. Выйдем наружу, приготовим», — сказал Денис. «Ну что, майор, не складывается у нас пазл? Все мимо и мимо». «О, Игорь, ты живой, что ли? Я уж подумал, пришибло тебя ненароком». «Не дождетесь», — отряхивая с одежды каменную крошку и пыль, ответил Малышев. «Так чего нам ждать-то? Вот если не доглядим, то да». У тебя же ежедневно день рождения. Поэтому помоги лучше собрать наш ужин. Чем больше поймаешь, тем лучше. Посоветовал Архипов и подошел к Попченко, который согнувшись, держался за свой бок. Белов пытался ощупать ребра капитана. Я, кажется, сломал. Дышать больно. Санек, все у тебя целое. Не ной. Похлопал его по плечу Сергей и, убедившись, что он может стоять самостоятельно, начал собирать вещи, раскиданные пауком. «Денис, слушай, как ты считаешь, на проходе лучше поставить или же под животину эту положить? И дай фонарик, темно очень!» С гранатой в руках к Архипову подошел Леня. Денис посмотрел на друга и перевел взгляд на хора, стоящего неподалеку. Медведь ждал, когда люди соберутся и последуют за ним. Он не мог нарушить правила. Он должен был служить хранителю и выполнять все его приказы, даже если они идут вразрез с указаниями отца. Хорус своим коварным планом хотел перехитрить всех и сделать так, как будто люди сами погибли из-за своей глупости. Давняя, самая первая встреча с человеком на всю жизнь оставила рубец сожаления и ненависти в его душе. Он всем своим нутром возненавидел людей. «Не надо ничего делать. Оставь. Пригодится еще», ответил Денис, и Леня молча убрал гранату в нагрудный подсумок. «Что, майор, в благородство играешь?» «Дальше своего носа не видишь ничего? Эти медведи ведь не оставят нас в покое и вернутся сюда. Вот скажи, где они сейчас?» «Я считаю, необходимо их найти и ликвидировать, пока они нас первыми не нашли». Малышев стоял рядом и прекрасно всё слышал, и решил, что без его вмешательства вопрос останется открытым. «Ну, Архипов, если ты не предпримешь ответные меры, то придётся действовать мне». Денис смотрел на плохо освещенное лицо полковника, чей презрительный взгляд так и сверлил его, пытаясь добиться ответной реакции на провокацию. «Игорь, будешь подкладывать дерьмо, смотри, сам не испачкайся!» Он сплюнул себе под ноги. «Если все готовы, уходим отсюда! Хор!» Молодой медведь, терпеливо поджидавший людей, развернулся и медленно пошел вглубь пещеры. За ним проследовали Леня и Саша. Денис подсвечивал всем дорогу и ждал, когда Малышев и Белов, возившиеся возле дальней стены грота, выйдут из-за тела паука и догонят всех. — Слушай, Сергей, одну игрушку оставь мне и иди за всеми, я догоню. — Товарищ полковник. — Так, товарищ старший лейтенант, не обсуждается. — Вы скоро там. Давайте бегом, — крикнул Денис, поторапливая отстающих. Серега посмотрел на Малышева и, медленно кивнув, вытащил из рюкзака выкрашенный шарик, с небольшим кольцом и рычагом. «Ну все, Белов, молодец, а теперь беги!» — приказал Игорь. Дождавшись, пока Сергей исчезнет из поля зрения, он выдернул предохранительное кольцо и, удерживая рычаг, подложил предмет под одну из конечностей паука. Игрушка должна была сработать, как только часть тела существа хоть немного сдвинется с места. Малышев немного постоял, улыбаясь, и неторопливо пошел к Архипову, поджидавшему все это время на выходе из грота. Единственный исправный фонарик в руках у Архипова светил все тусклее, и каждый понимал, что в скором времени они останутся в недрах неизвестной горы в полной темноте. Лишь Хор впереди, не особо разбираясь с тем, что лежит под ногами. Он периодически размахивал мечом, убирая мелких насекомых. Луч света позволял лишь разглядеть силуэт его спины, и люди шли за ним след в след, стараясь не отставать. Каждый думал о своем, прислушиваясь к посторонним звукам. Шли осторожно, чтобы не наступить и не тронуть торчащие из пола и стен неизвестные коряги. Коридор казался бесконечным. Он то круто уходил вниз, сужаясь, то и поднимал людей выше. Через полчаса единственный лучик света, который хоть как-то освещал пространство вокруг, погас. Люди вздохнули и, подбадривая друг друга, пошли дальше, вслед за молодым медведем. Хор вытянул лапу с мечом в сторону так, что острие касалось камней, издавая скрежет, разносившийся по длинным коридорам пещеры. «Серега, что по времени?» «18.48». На автомате ответил Белов, мельком взглянув на часы. «Скоро темнеть начнет». «Хор, я твой меч в гробу видал! Ты куда нас привел? Что за гаражи?» Перебив Дениса, выкрикнул Леня. «Хорошо, хоть не жарко». «Санек, лучше б жарко было. Мне кажется, я ослеп уже, ничего не вижу». «Вот кто передо мной идёт?» Лёня ухватился за чьи уши вытянутыми руками. «Отпусти, придурок!» «О, везунчик Игорёк! Расскажи-ка нам всем, что ты так долго делал рядом с трупом паучка, а? Нам всем интересно!» «Не твоего ума дело!» «Вот как ты запел! Я помню твой голос и выражение лица, когда ты мне дифирамбы пел про честь, величие и дружбу, там, в психушке. А сейчас не моё дело!» Ты смотри, везение твое не вечно. Будешь своими дрожащими руками людей пугать. — Леня, будь добр. Да — Да-да, Денис, молчу-молчу. Ты у нас босс. Скрижет металла по камню в какое-то мгновение прекратился, и Хор, встав как вкопанный, развернулся и, подвинув людей, устроивших толкучку сзади, начал ощупывать стены. — Хор! Архам! — протяжно прорычал он. «Слышь, Денис, а Орхам или Архам?» «Вроде Орхам. А что?» «Ты помнишь Рашидова? Он же без «б». Ну, его разум, в нем же разум Архама. Вот я и спрашиваю, может, мы к нему же идем? А Рашидов-то у Артемов остался. Они его не отпустили», — шептал Леня, поглядывая на темный силуэт медведя. Архипов на торопливую Ленину речь не ответил. Его больше интересовало, что нашел молодой медведь. «Хор!» — тихо сказал Денис и прикоснулся к медведю. Тот несколько раз ткнул когтем в грудь человека, повторяя раз за разом свое имя. Денис сразу понял просьбу и достал артефакт, врученный ему хранителем портала. «Чего остановились? Нашли что-то?» — послышался голос Малышева. «Да!» — коротко ответил Архипов и тоже начал ощупывать стену. Он полностью полагался на свое связание. Ни слух, ни зрение в данной ситуации никак помочь не могли. Лишь руки, которые чувствовали каждый камешек и неровность. Денис осторожно переставлял ноги, двигаясь вдоль стены, которая имела углубление от основного коридора пещеры. Позади Леня и Серега что-то тихо обсуждали. Хор за спиной Архипова двигался вместе с ним. Камни были холодными и гладкими. Казалось, что стена выложена керамической плиткой. Руки все тянулись вперед, и Денис отвел голову назад, боясь удариться лицом. Но гладкая поверхность стен пещеры все не заканчивалось уходя вглубь и затягивая за собой человека. «Большая комната получается», — чуть повернув голову, сказал Денис, стоящим за спиной парням. Но ответа не последовало. Он сделал еще один шаг, и вдруг перед ним открылся хорошо освещенный зал с каменными стенами. которые постепенно сужались, поднимаясь вверх, но вместо потолка был идеально ровный круг, диаметром не меньше десяти метров на высоте четырехэтажного дома. Весь зал оказался приплюснутой сферической формы, у которой отсекли верх и низ. Архипов сделал еще один шаг по мягкой земле, на которой росла сочная трава, и оглянулся. В том месте, откуда он вышел, не было никаких ворот или арок, он вышел из стены. на которой было вырезано углубленное изображение двери и гравировка над ней. «Нашли! И это здорово!» — слух произнес он. Позвать остальных он не успел. Через полминуты после него из прорисованной двери в стене зала появился хор. Он, прищуриваясь, огляделся вокруг и направился к освещенному центру зала. За медведем зашли все остальные. Люди ладонями прикрывали глаза от света, который после темной пещеры вызывал болевые ощущения. «Денис, это портал?» «Да, Лёня. Внутри горы. Любопытно. Хранители видел?» Мишка за ним пошёл, видимо. Глаза привыкну схожу. «Так, рассаживайтесь прямо тут, никуда не ходите. А то хозяева очень ревностно ко всему относятся. Выгонят в лучшем случае». «Ну, я пошёл», — сказал Денис. И, высматривая силуэт молодого медведя, тоже направился к центру зала. «Ох, трава мягкая!» Кто червей готовить умеет? Надо их опробовать и спать. Меня ноги уже не держат. И ребра болят. Скинув рюкзак, Саша лег на траву и вытянулся. «Белов, надо найти воду. Нам попить и постираться нужно. Я же правильно понимаю, мы тут в относительной безопасности». Малышев снял пиджак и попытался отправить Сергея на поиски родника. «Серега, присядь пока. Не надо никуда ходить. Игорь, ну ты же не глухой». Денис сказал ждать. Значит, придется сидеть и ждать. Лёня, твой Денис мне указ. Зато для Серёги указ. А ты можешь подорваться и идти сам искать. Но если выскочит медведь и порвёт тебя, как тузик, грелку, на помощь не зови, хорошо? Сам же разберёшься с ним. Спокойно ответил Лёня и, положив автомат, сел рядом на траву. Малышев зло посмотрел на парня, но промолчал. «Ну вот, можешь же, когда захочешь». — Игорь, не суетись. Посиди, отдохни. — Белов, будь добр, подойди, пожалуйста. — послышался голос Архипова от дальней стены зала. Старший лейтенант Белов зашел внутрь большого каменного строения. Со стороны оно выглядело, как серый куб с правильными формами и углами. В дверном проеме отсутствовала дверь. Она лежала рядом. На косяках были видны вырванные петли. Внутри редкая мебель и утварь, валяющиеся на полу. Их хор с Архиповым стояли посреди комнаты над чьим-то телом. «Товарищ майор, звали?» Заходя в помещение, привычно произнес Сергей. «Да, Белов, заходи. У нас тут задача. Надо решить», — ответил Денис. Серега подошел поближе и увидел лежащего на полу худого медведя с белесыми запавшими глазами. Лапы его держались за рукоять огромного кинжала, торчащего у него из груди. «Если что, он мертв. Я ее отсюда вижу», — не приближаясь, — ответил Белов. и, сморщив, нос отвернулся. «Да ты прям капитан очевидность, умник. И без тебя ясно, что он здоровью не блещет. Глянь, когда умер. Я же не судмедэксперт, откуда могу знать? Серега, а ты повнимательней посмотри. Чему только у вас в ветучилищах учат?» Улыбнувшись, сказал Архипов, и пошел осматривать единственную большую комнату, из которой состояла вся постройка. «Ничего необычного в этой каменной избе не было». Все стандартно, как и во множествах построек, которые видел Денис в других порталах. Топчан, нехитрая кухонная утварь. Все максимально аскетично. Старший лейтенант Белов громко вздохнул, показывая всем своим видом, что данная процедура ему неприятна. Затем наклонился над телом убитого медведя и начал изучать характер полученной им смертельной раны. «Серега, ты пока ковыряешься, расскажи, чем там Малышев угрозился И что оставили в зале рядом с пауком?» «Не совсем тактично напрямую», — спросил Денис. «Да ничего не оставлял. Малышев любит пошуметь». «Серега, не держи меня за дурака. Это гранаты, я так понимаю. Они что, повышенной мощности? Для испытаний вам дали?» «Хор, помоги вытащить! Хор!» — обратившись к медведю, пронес Белов. Он подождал, когда молодой представитель аборигенов посмотрит на него и показательно подёргал рукоять кинжала, торчащего из груди убитого. «Хор!» — тихо отозвался медведь и без особых усилий вытащил клинок. «Спасибо». «Серёга, ты мне зубы не заговаривай». «Что вы там оставили? Растяжку?» «Да, только не растяжку. Он гранату под конечности подсунул, чтобы сработала как мина противопехотная». «Врёшь, эти не краснеешь. Где растяжка и где Малышев?» Он так просто не сделал бы. Слушай, я ему отдал гранату и ушел. Я не видел, что он там делает. Просунув ладонь в проникающую рану, на груди ответил Белов. Граната? Да, обычная граната. Кстати, что это за медведь? Серега вынул руку из раны и привычными движениями осмотрел зубы и морду. После он прошелся по телу, заглянув во все места, где находятся жизненно важные органы. Кровь внутри органов ещё не свернулась, да и тёплый он пока. Ты на вопрос ответишь. «Денис, у тебя есть термометр?» «Ну и какое значение температуры тела у взрослого медведя?» «Если известны цифры и есть прибор, я тебе с точностью до часа скажу, когда он умер. А так, что вилами по воде?» «Вон рядом Винни-Пух стоит. измерю у него температуру. В принципе-то Фиолетово плюс-минус час вопрос не решит». «Мне просто кажется, что этот кинжал хоросу принадлежал. Это папаня нашего друга». Белов посмотрел на Хора, который, услышав имя отца, с удивленным взглядом сделал пару шагов назад. Сергей, постояв, немного прикоснулся к медведю и, шевеля пальцами, проник сквозь шерсть его кожи. Хор стоял неподвижно, ждал, когда этот человек прекратит его трогать. «Часа два точно прошло, не меньше, может, три». «Но это, если судить по человеческим показаниям». «То есть относительно недавно». «Принял? Спасибо». Денису этой информации было достаточно. Огромная площадь портала позволяла чувствовать себя в относительной безопасности. По всему периметру поляна была окружена каменной стеной. Складывалось ощущение, что этот огромный грот с естественным освещением создали специально сотни лет назад. На шероховатых стенах люди после осмотра нашли еще два выделяющихся прохода. Они тоже были выдолблены в каменной стене. Ни ворот, ни заборов. Сплошная стена. Возле каждого предполагаемого входа выставили растяжку с гранатой. Для непрошенных гостей. В любом случае, даже если взрыв не причинит ощутимого урона незваным гостям, граната сможет вовремя предупредить обитателей. Размеры поляны позволяли избежать осколков. Найдя древесину для небольшого костра и родник с водой, люди первым делом бросились готовить еду. Никто не думал о чистоте тела и одежды больше, чем о своем желудке. По вкусу выпотрошенные поджаренные черви отдаленно напоминали грибы с привкусом цыпленка. Настороженно опробовав первых, никто на вкус не жаловался, но в итоге больше двух никто так и не смог съесть. Хор сидел в стороне и ел их сырыми, Прошло больше двух часов времени. Свет на потолке потемнел, оповещая о наступлении ночи. Люди приводили в порядок себя и свои вещи. «Товарищ майор!» — окликнул полковник. Игорь стоял у каменной постройки, поглядывая в сторону выхода. Денис медленно подошел к нему, ожидая очередную тираду о его методах и что он мог бы сделать все намного лучше. «Денис, я так понимаю, наш недавний товарищ — отец этого медвежонка?» Нас круто подставил с этим жмуром. И если прикинуть, то мне кажется, он пойдет к местным, чтобы их руками все дело довести до конца. Этот портал же находится на их территории, и они за него в ответе. Ты сейчас про кого? Про медведей, майор. Медведей, которые вчера двоих на тот свет приговорили. И тебя хотели. Думаешь, придут? Я даже уверен. Так мы гранаты поставили. Вот именно. Труп трогали, орудие убийства изъяли. А эти с понятыми придут. В дверях граната. Полягут. И штурмом брать начнут. Я боюсь, особо-то разбираться не будут, что к чему. Положат всех. А мы с ними точно не справимся. Да и не надо. Международный скандал назревает. Понимаешь, о чем я? Денис взглянул на полковника. Игорь был спокоен и явно говорил о том, в чем уверен. И эта его уверенность пугала. «Думай, думай, майор. Мы сами такие подлянки устраивали. Ну, в плане схема простая и опыт имеется. И после всего этого, если нас тут же завалят, никто и слова не скажет наше оправдание». «Игорь, вот давай без приколов. Грамотный же ты мужик. Умные вещи говоришь, правда, не всегда». «Денис, я тебе высказал предположение. Возможно, медведи эти тупые, как пробка». Но, судя по их социализации, далеко от людей они не ушли. — Ладно, понял тебя. Спасибо, что высказался. Мне такое в голову не приходило. Денис кивнул и протянул руку. Малышев пожал ее в ответ. — Да и тебе спасибо. Если честно, то если бы не ты и твой этот отморозок Леня, я давно уже сдох бы. Не отпуская руку, Архипова ответил Малышев. — Так, внимание, все ко мне! — позвал Денис. Полковник стоял рядом довольный. В итоге его знания и опыт в данной ситуации принесли какую-то пользу. Саша, Серега и Леня достаточно долго собирались, но подгоняемые Денисом через пару минут стали рядом. «Так, новое вводная. Спасибо Игорю, надоумил. У нас предполагаются проблемы. Поэтому, Белов, касаемо тебя, возвращаешь кинжал в исходное положение». С ручки стираешь все отпечатки пальцев и любые следы нашего пребывания. «Отпечатки?» «Серёга, вопросы потом. Лёня и Саша, все пожитки на себя, и после разминируйте входы. Попченко прикрываешь. Если кто войдёт, не стрелять. По ситуации. Всем всё ясно? Вопросы есть?» «Есть!» «Лёня, потом задашь. Всё, действуем и быстро уходим отсюда. Задержались уже». Архипов дождался, когда все уйдут выполнять поручение затем подошел к сидящему в стороне хору. Молодой медведь молча смотрел на людей. «Хор! Хор! Идти надо!» Повторив несколько раз имя, сказал Денис и, достав страницу из книги, показал медведю. «Хор!» «Да, да, Мишка, куда идти? Какой выход?» Архипов рукой поочередно указал на три выхода из портала. «Хор!» — сказал медведь и направился к одному из дальних выходов. «Всё, принял. Ты только нас подожди». Малышев стоял рядом с Попченко и Лёней, который сейчас разминировал поставленную накануне растяжку. «Леонид, давай сам сниму. Ты лучше Сергею помоги. Ты в его вопросах больше разбираешься. Знаешь, на что могут обратить внимание медведи». «Да чё там разбираться-то?» «Нет, Леонид. В нашем общем деле проколы недопустимы. Всё должно быть идеально. Мы все ходим по лезвию». «Снять гранату и я смогу». «Ну ладно. Сань, уберёшь тогда к себе». Отдав первую снятую гранату капитану, Лёня направился к каменному строению. Саша, не понимая происходящего, проводил его взглядом, и когда тот скрылся, вопросительно глянул на малышу «Ну, долго глазки мне будешь строить? Изделия доставай быстро, времени мало». Приказал полковник и, получив в руки выкрашенные небольшие шарики, ловко установил один вместо снятой гранаты. Не теряя времени, он проделал схожие манипуляции и с остальными растяжками на выходах из портала. Сделав дело, оба через пять минут стояли рядом с Архиповым, поджидая остальных. Молодой медведь дал людей, которые постоянно медлили и находили для себя работу. Он не понимал, что можно делать так долго. Они просили его вести к дальнему урыну, который ведет в земли людей, а сами постоянно мешкают и тормозят движение. «Хор, мы готовы», — сказал Денис, стоя во главе, выстроившийся в цепь группы. Медведь кивнул и, взяв меч в лапы, сделал шаг в стену, на которой были прорублены очертания двери. лёня следующий. За ним Саша, Игорь, Серега и я. Все, вперед!» — хлопнув по плечу друга, сказал Архипов. Люди с интервалом в секунду начали проходить сквозь стену и исчезать. Денис оглядел временное пристанище в последний раз и, сделав глубокий вдох, шагнул в неизвестность. Мрак в глазах мгновенно сменился ярким светом, жара ударила в лицо, дыхание сбилось из-за резкого перепада температуры, ноги оказались в чем-то мягком и сыпучем. Архипов, прищурившись, открыл глаза и увидел стоящего на гребне бархана Леню. Остальные находились чуть ниже, а вышедший секунду ранее Белов сидел на песке и завязывал шнурки. «Потуже надо зашнуровать, а то песок все ноги сотрет», — прокомментировал он, увидев в глазах Дениса немой вопрос. «Хор», — трудно сказал медведь и, достав из сумки кожаный бурдюк, отпил глоток воды. «Пустыня», — грустно сказал в полголоса Денис и снял с себя куртку. Проход в портал находился между невысокими столбами, которые по форме отдаленно напоминали сильно вытянутые вверх колонны. Как будто это покинутая колония термитов, со временем превратившаяся в камни. «Хор?» — показав медведю страницу из книги, вопросительно произнес Денис. «Хор!» — в ответ прорычал медведь, и, убрав бурдюк с водой в сумку, поднялся к Леоне на вершину бархана. «Ну, что там видно?» «Море, нет, нас обманули». «Можно возвращаться?» – пошутил Лёня. «Какого ещё моря? Мы море ищем?» – раздражённо спросил Малышев. «Игорь, или у тебя с головой бобо, -бо, или с юмором беда. Не тупи уже, парни, ну нормальная же шутка была». «Ага, хотя я тоже не сразу понял», – закивал Попченко. «Шутка зачёт. Бара, видимо, тоже нет. Или базара, арбузов холодненьких взять. Я тут пять минут, а уже от жары устал». — сказал Сергей, и, сняв верхнюю одежду, тоже поднялся к Лёне. «Хор — Хор! — прорычал медведь, и, перевалившись за гребень, пошёл вперёд. — Если рассуждать, что мы на одном континенте, смею предположить, что мы слегка сдвинулись на запад. Серёга, а я добавлю, что это слегка тянет как минимум на пару часов. А это от одной до двух тысяч километров, — сказал Попченко. — Ну всё, все молодцы. Несите дневники, поставлю 5 «А тебе, Игорь, два по географии!» Весело крикнул Лёня и спрыгнул вниз с бархана в направлении молодого медведя. «Клоун!» — сквозь зубы ответил Малышев и не спеша пошёл следом. «Так, отличники, чего стоите? Особое приглашение надо?» Сказал Денис, поторопив Сашу и Серёгу, которые до сих пор стояли у прохода в портал и что-то весело обсуждали. Через час пути хор остановился. Оставив группу людей в небольшой лощине между барханами, он поднялся поочередно на гребни и, вынюхивая воздух, смотрел на приближающийся к горизонту солнце. Он крутил головой и вновь вглядывался вдаль. «Заблудился, Мишка», — грустно сказал Лёня и, бросив рюкзак на песок, разлёгся в тени бархана. «Печально», — согласился Белов и повторил за товарищем, присев рядом с ним. «Денис, насколько пустыни тут безопасны?» Не знаю, Игорь, но один матрос у меня погиб в пустыне во время разведки. Воробьёв, если память мне не изменяет. Исследовали выход из портала и вышли на пустыню. Где и что за местность была неизвестно но в итоге погиб. Такой же паук убил. Поэтому всё, что торчит из-под земли, лучше не трогать. Да мы и так уж поняли, что вообще лучше ничего не трогать в этом мире. Всё вокруг враждебно. Дикий мир. вздохнул Белов. — Хор! — Что, Винни-Пух, нашел, где медовые реки? — отозвался Лёня. Хор спустился с гребня и, показывая лапой в сторону, звал людей за собой. — И кисельные берега, — добавил Белов. Лениво встав со своих мест, люди, измученные маршем, направились вслед за медведем. Судя по состоянию Хора, он сам за это время устал. Практически все трудности и лишения он переносил вместе с людьми. Хоть он и был по сравнению с людьми более подготовлен и физически развит, усталость и его одолела. После заката солнца первые и самые яркие звезды начали появляться на небе. С их появлением Хор повел людей более уверенно. Он уже не взбирался на вершины барханов, высматривая или вынюхивая одному ему известную дорогу, а твердым шагом шел вперед. Ночью в пустыне только по звёздам и можно ориентироваться. «Ну, скажешь, конечно, Серёга. А по GPS?» «Саш, во-первых, GPS не всегда под рукой. А во-вторых...» Белов замолчал на секунду. «А во-вторых, Саша, нет. Если нет GPS, то только по звёздам и можно ориентироваться. Главное знать, где север». «Полярная звезда», — подсказал Саша. «Видимо, вон та яркая и есть местная полярная». «Значит, север там», — показав на небесное тело на потемневшем небе, сказал Денис. В этот самый момент люди поднялись на очередную вершину. Молодой медведь, прорычав свое имя, показал лапой вперед и быстро побежал к отражающей звездное небо в водной глади оазиса. Темные силуэты деревьев слегка покачивались на ветру, подзывая к себе измученных путников. «Класс! Вот тебе и море», — сказал Леонид, наблюдая за хором. Медведь, преодолев расстояние в полсотни метров, скинул с себя сумку и плащ с оружием, и, оставшись в одной кольчуге, нырнул в воду. Он громко фыркал, поднимая брызги. «Вот, что за дикарь! И как нам после него воду набирать?» Сплюнув себе под ноги, сказал Саша, приближаясь к небольшому озеру, заросшему вдоль берегов высокой травой и десятком деревьев с раскидистыми густыми кронами. «Товарищ майор, разрешите воспользоваться банно-прачечным комплексом?» Нарочито услужливо спросил Малышев, и, не дожидаясь ответа, начал раздеваться. «Смотри, чтобы банщик был не против», — кивнув в сторону медведя, ответил Денис. лёня давай на ту вершину, я на южную пойду. Всем остальным полчаса, привести одежду и свой организм в порядок. Потом поменяемся». «Есть, товарищ майор?» Весело козырнул капитан Попченко и, раздеваясь на ходу, побежал к озеру. «Опять они первые? Что за дискриминация, Денис? Ты мне друг или как?» Леня поднял автомат земли и, ревниво глядя, как остальные купаются, пошел к дальнему гребню Бархана, прикрывающему оазис с севера. «Не бухти, и на твоей улице будет праздник!» Хор большого веселья людей не разделял и, искупавшись, быстро вышел, Он надел плащ поверх мокрой шерсти и ушел с мечом на соседний от Дениса гребень. Денис, удовлетворенный такой внутренней дисциплиной медведя, расслабился. Если спокоен хор, значит, все хорошо и неприятностей ждать не стоит. Он уже хотел крикнуть Лене, чтобы тот шел ко всем и тоже охладился, но не успел. Его друг отчаянно махал руками, подзывая к себе. Архипов подошел к бархану. Леня сбежал с вершины и, показывая в сторону, торопливо заговорил. «Там, там! Я видел свет! Прямо как свет от фар машины! Он мелькнул и погас! Надо сходить посмотреть!» «Глюки, может, начались!» «Да какие глюки, Денис! Вон, смотри, медведь в ту сторону пошел!» «Ладно, я за хором, а ты бери парней и приходи!» Лениво сказал Денис и, взглянув, в какую сторону направился медведь, пошел за ним. Леня побежал к остальным. Медведя догнать не удалось. Архипов побежал, надеясь увидеть в ближайшей лощине, но хор каждый раз оказывался на пару сотен шагов впереди. Через 10 минут такого бега за очередным гребнем Денис увидел медведя, который ходил вокруг искореженной машины, наполовину засыпанной песком. Внутри автомобиля еще что-то гудело и слышалась тихая музыка. Хор прошелся пару раз вокруг и, сев напротив водительской двери, посмотрел на Архипова. «Хор!» — негромко рыкнул он. Денис подбежал ближе, пытаясь увидеть тех, кто был внутри. Но из-за сработавших подушек безопасности и торчащих во все стороны осколков пластиковой панели в темноте сложно было что-либо рассмотреть. Он заглянул через разбитое водительское окно внутрь. Сидящий за рулем мужчина неестественно сложился, вытянув вперед руки. Его ноги были внизу, под рулевой колонкой, а разбитая голова откинулась назад. На пассажирском сидении была женщина с длинными волосами, Она безвольно висела на ремне безопасности. Дышала она тяжело, прерывисто, с хрипом и свистом. «Что там, Денис, они живы?» Чья-то рука потянула его назад. Архипов увидел лицо Белова, который машинально протянул руку к мужчине, пытаясь найти пульс на шее. «Аккумулятор надо снять», — четко скомандовал Попченко. И они вместе с лёней начали убирать песок с капота, чтобы его вскрыть. «Этот готов», — Поставив неутешительный диагноз водителю, Сергей обежал машину и через разбитое пассажирское окно начал осматривать женщину. «Игорь, глянь в багажнике инструмент какой-нибудь!» — крикнул Саша. «Какой? Что глянуть?» «Чтобы капот открыть!» — пояснил Попченко. Пока Игорь возился с устройством замка, Леня, не дожидаясь, разбил прикладом заднее стекло и ощупью начал искать в багажнике монтировку. «Все, лёня открыл. Иди сюда!» — позвал Попченко, выгибает тонкий металл капота. — У нее грудная оклеска вся раздроблена. — Сейчас, сейчас, потерпи, — шепотом сказал Сергей, и, подбежав к хору, раскрыл свой рюкзак. Он достал оттуда свертки, которые дал ему верхам хур, и, показывая, поочередно спрашивал, какую траву дать пассажирке. Но молодой медведь отрицательно качал головой. — Долбанный ты садист! У нее шок, она умирает! Ей надо обезболивающее! Хор! кричал и медведь Белов. Но тот лишь единожды произнес свое имя, отошел на несколько метров и сел на песок, наблюдая со стороны за людьми. Сергей понюхал по очереди все травы, которые ему дал хранитель, выругавшись, бросил их и побежал к умирающей. Он что-то тихо ей говорил, освобождая тело от стягивающего ремня безопасности. Вытащить ее не представлялось возможным. И Сергей так и просидел рядом с ней несколько минут, пока она пыталась дышать, захлёбывая собственной кровью из пробитых рёбрами лёгких. Остальные стояли рядом, не проронив ни слова. Каждый из них понимал, что эти совершенно незнакомые им люди обречены. «Надо будет утром зарядку поискать в салоне. Уверен, есть». «Так ты для этого его снял?» Посмотрев на целый аккумулятор в руках у Саши, спросил Лёня. «Без фонариков не дело, а им он уж точно не нужен». «Ну вот, Игорь». Примерно так сюда люди и попадают. Этим не повезло. Открылся бы портал чуть ниже, выжили бы, — объяснил Леонид стоявшему рядом полковнику. — И часто таких попаданцев обворовывают? — спросил Малышев. — Плохое определение. Во-первых, не так часто на них нарваться можно. Во-вторых, мы не обворовываем, так как им это уже не нужно. — Может, еще что полезное найти сможем? — Вряд ли, — ответил Саша полковнику. «Опять темень вокруг. Серёга, заканчивай уже, пошли. К жизни ты их не вернёшь». «Жаль людей. Я документы их забрал». «Показывай небольшие книжечки», — сказал Белов. «Оставь, ничего тут нельзя трогать». Денис выдернул документы из рук Сергея и бросил обратно в салон. «Так мы даже не узнаем, кто они», — возразил Белов. «Зачем тебе знать? Чтобы по ночам думать, забудь». «Денис, надо бы сжечь, а то растащат все». лёня а как же утром поискать зарядку?» — спросил Саша, державший до сих пор аккумулятор в руках. «Провод USB у меня найдется». «Все, хватит обсуждать. Сжигать мы ничего не будем. Местные падальщики будут заняты ими и дадут нам отдохнуть. А заревом от огня мы сюда всех жителей округи призовем. Так что закругляемся и уходим». Приказным тоном сказал Денис. и направился к ожидавшему их медведю. Белов еще около минуты стоял возле искореженной машины. Там были люди, и жизнь пассажирки можно было спасти, но он ничего не сумел сделать. Обидно и грустно было осознавать, что жизнь в этом мире ничего не значит. За последние дни путешествия по иному миру эта ночь была самой спокойной. Яркие звезды усыпали все пространство ночного неба и убаюкивали людей своим спокойствием. Дежурившие первую половину ночи Денис и Саша сидели спиной друг к другу у дерева и смотрели в разные стороны, тихо переговариваясь. Они вспоминали и травили байки из прошлой своей жизни. В отличие от Архипова, капитан Попченко не терял надежды вернуться на землю. Денис знал все препятствия тернистого пути домой, и однажды эта дорога лишь благодаря случайности и везению завершилась. Поэтому для себя он решил, что необходимо добраться до Иссенберга и там попробовать наладить жизнь. Его людей по истечении шести месяцев освободят из заключения и обеспечат им размеренную жизнь. Надежда на то, что Рашидов сумел вернуться в свой поселок, была, и, в конце концов, там были знакомые люди, которые помогли бы обустроиться. Молодой медведь лежал неподалеку, свернувшись наподобие кошки в клубок. Он периодически тихо рычал во сне и нервно дергался. «Слушай, Денис, а медведи вообще болеют?» «Это надо у нашего ветерина расспрашивать. Я не видел, по крайней мере. Ранения они получают часто, хотя заживают даже лучше, чем на собаке. А чтоб болели?» «Ты про простуду, что ли?» «Да и про нее тоже. Как у них иммунитет работает?» «Саш, все вопросы к Белову. Он у нас в последнее время специализируется на местных». Шепотом ответил Архипов, не отрывая взгляда от вершины бархана, простирающегося впереди. «Все, мой фонарик зарядился. Давай твой». Саша поменял в фонарике батарейки, которые зарядились от автомобильного аккумулятора. «Жаль, АКБ с собой не утащим. Хорошая вещь». Потрогав пластиковую коробку, сказал Денис. «Если опять в пещеры не попадем, то фонариков надолго хватит. В открытой местности они в принципе ни к чему». «Тихо, Саша». Шепотом прервал Архипов. Сам Денис ничего подозрительного не услышал, но хор, лежащий неподалеку от них, вдруг резко поднял голову, огляделся по сторонам, понюхал воздух и, успокоившись, вновь засопел. «Может, на гребне поднимемся? Оттуда лучше видно?» «Нет, Саша, отдаляться друг от друга нельзя. Там могут спокойно снять, остальные даже не заметят». «А в лощине у воды мы хоть вместе, и есть шанс отбиться». «Ладно, наш черед прошел. Надо парней будить, пусть сменяют нас», — ответил Денис. И, встав с места, направился к лёне и Сергею, которые должны дежурить вторую половину ночи. Сменившись, Архипов выгреб песок, сделав углубление, и, постелив куртку, лег спать. О чем-либо подумать он не успел, стоило закрыть глаза, как тело сразу погрузилось в долгожданный сон. «Денис, Денис!» настойчивый тряс его за плечи Леня. Каким бы чутким ни был сон, но сказывалась усталость. Архипов еле разлепил веки и, прищуриваясь от яркого солнца, глянул на Леню. «Медленно и без резких движений!» И он кивком головы показал в сторону гребня. Денис первым делом нащупал ладонью холодный металл автомата, лежащий у бедра, и, приподнявшись на локтях, окинул взглядом вершины барханов вокруг. На них неподвижно стоялись десяток ушастых медведей невысокого роста. У каждого в руках было копье. Они не рычали и не нападали, а просто наблюдали и издали за людьми в лощине, как в зоопарке. «Давно они тут стоят?» Медленно поднявшись на ноги, Денис повесил автомат на плечо. «Меньше минуты. Как только появились, я тебя пришел будить». Серега разбудил Сашу. Архипов осмотрелся. Белов и Попченко с флангов держали на прицеле местных. Хор стоял позади, опустив меч на землю. «Малышев, разбуди! Только оружие его в сторону убери, мало ли!» Затем Денис позвал хора и, подняв руки, вверх пошел к гостям. Но как только человек сделал в их сторону несколько шагов, стоящие наверху медведи тут же исчезли. «Не понял. Куда они делись?» Остановившись, Денис задал вопрос хору. Молодой медведь в ответ прорычал и, ускорив шаг, быстро поднялся на гребень. «Хор!» — он позвал человека лапой. Архипов не заставил себя долго ждать, но, поднявшись на гребень, не увидел никого. Следы вели в направлении искореженной машины. «Хор!» — показав в сторону, прорычал медведь. «Нет, одним нельзя. Парни, быстро собирайтесь и ко мне!» — крикнул он стоящий у воды группе. Хор быстро шел впереди, ориентируясь по оставленным следам. Люди не отставали, ожидая нападения каждую секунду. Появившиеся медведи вели себя странно, как показалось всем на первый взгляд. Именно такое поведение заставило Дениса искать их, хотя логически правильнее было бы наоборот — уйти из этого района подальше. «Товарищ майор, а не совершаем ли мы ошибку? Мне кажется, эти аборигены не особо-то рады будут нам». Как показывает опыт, в этом мире лучше избегать встречи с любыми представителями фауны. «Игорь, мы не знаем, где мы и куда идти. Еды у нас нет, вода в ограниченном количестве. И лучшее, что сейчас мы можем сделать, это спросить у местных дорогу». «Это смело, заблудившись на районе, спросить дорогу у местной гопоты», — прокомментировал лёня слова друга. «Так, если есть дельные предложения, говорите. Если просто поболтать, то сейчас не самое лучшее время». «Держите лучше местность под контролем! Без команды не стрелять!» — дал указание Денис. Молодой медведь, шедший впереди, резко остановился перед вершиной очередного бархана, за которым была машина несчастных людей, попавших в рандомный портал. Без команды все пригнулись и, аккуратно поднявшись до верха, посмотрели на лощину, где находились медведи, побеспокоившие людей у оазиса. «Хор!» Короткого рыка было достаточно, чтобы его услышали медведи, окружавшие искореженную машину. Они все резко обернулись, ощетинившись копьями и издавая шипящие рычащие звуки. Но увидев огромного медведя перед собой, сделали пару шагов назад. По сравнению с ними хор и вправду выглядел крупнее. Ростом местные были чуть выше людей с длинной шерстью, а голова по форме напоминала игрушечную. Глядя на них, люди не испытывали никакого страха, лишь умиление. «Прикол! Откуда такие милые медвежата взялись-то?» — громко сказал Лёня и встал в полный рост. Хор в этот момент вынул свой меч из ножен и снова грозно прорычал. Но маленькие медведи отнюдь не испугались, а встали веером и, сделав несколько выпадов вперёд, в один голос зашипели. За их ровным строем стояли ещё несколько медведей и, склонившись, чем-то занимались. Увидев это, Белов вскочил с автоматом на перевес «Они что, трупы жрут?» «Отошли быстро отсюда, твари!» Серёга размахивал автоматом, но, дойдя до хора, остановился. На его призыв тут же поднялись Саша с Лёней и, встав на флангах, молча прицелились в местных. «Оружие опустили! Быстро!» «Не едят они никого. Трупы рядом с автомобилем лежат. Я отсюда вижу». Слова Дениса подействовали отрезвляюще. Белов, приглядевшись, подтвердил, что тела вытащили, и они лежат рядом. Вдруг лежащий на земле мужчина с разбитой головой приподнялся. Он вытер ладонью сгустки крови на лице и попытался встать на ноги, но сломанные кости не позволили ему это сделать, и он тут же рухнул обратно. «Вы это видели?» — спросил побледневший Белов. Он рукой указывал на мужчину и медленно отходил к Денису и Малышеву, стоящим за хором.